Третьего дня, час третий, где адсон философствует об истории своего ордена и о судьбе различных книг. Проснувшись, я уже не чувствовал усталости, однако в сознании все было перепутано, поскольку отдых среди дня никогда не идет на пользу телу, и покой мы обретаем только если спим в ночные часы. Я вышел из церкви, и направился в скрипторий, где, испросив разрешение у Малахии, начал перелистывать каталог монастырской библиотеки. Пробегая рассеянным взглядом один столбец за другим, медленно перелистывая страницы, я в это же самое время старался наблюдать за монахами. Меня поразило, что они с удивительным спокойствием, с невероятной благостностью предавались своей работе, Так, как будто один из их собратьев не пропал только несколько часов назад самым трагическим образом, как будто его не искали по всей округе, а двое других не были так недавно уменьшлены при зловещих обстоятельствах. «Вот, — сказал я себе, — подлинное величие нашего ордена, столетия за столетием люди, подобные им, лицезрели, — Как в поместилище их работы Врываются орды варваров И грабят, и громят аббатство, Как целые царства обрушиваются И погибают в насильственном огне. Они же продолжают любить Свои пергаменты и чернила И продолжают спокойным, Еле различимым голосом Читать обращаемые к ним Из глубины веков драгоценнейшие речи. Эти же речи они и сами, в свою очередь, из глубины своего века обращают к тем векам, которые настанут. Так они продолжали читать и переписывать, когда надвигался конец тысячелетия, с чего бы им вдруг оставлять свою работу сейчас, в нашем веке, в наши времена». Во вчерашнем разговоре Бенцы признался, что ради редчайшей книги пошел бы на грехопадение, и он не кривил душой. Разумеется, монаху следовало бы любить свои книги с тихим смирением и печься об их добре, а не обуслаждении собственной любознательности. Но то, что соблазняет Мирян как тяготение плоти а обыкновенных священнослужителей проявляется как Сребролюбие искушает и монахов-затворников. У них это жажда знаний. Я листал каталог, и перед моим рассеянным взглядом скользили пышнейшие титулы книжных наименований. Квинта-сирена о травах и зельях, Феномены. Изопова о природе зверей. Книга пресловий этических о космографии. Книга троечасная о тех редкостях, каковы Аркульф, епископ Адамнану, пришед по морю из святых заморских мест, отобразил с описанием. Книжица Квинта Юлия Илариона о сотворении Вселенной. Псалин-энциклопедист о происхождении Земли и чудесах. Альмагест-энциклопедист. Я уже не удивлялся тому, что тайна злодейских кровопролитий как-то сообщена с библиотекой. Для здешних обитателей, всецело посвятивших себя словесности, библиотека единовременно предстает Иерусалимом Небесным и подземным царством на переходе от терра инкогнито к преисподней. Здесь жизнь каждого определяется и управляется библиотекой ее заповедями, ее запретами. Они ею живут, живут для нее, и можно даже подумать отчасти против нее, ибо преступно уповают в один прекрасный день обнажить все ее тайны, чтобы удержало их от смертельного риска на пути к удовлетворению любознательного ума или от убийства кого-то, Кто, скажем, ухитрился бы овладеть их ревниво хранимым секретом? Соблазн, да, естественно, соблазн, и гордыня рассудка. Совсем не этим должен одушевляться добрый монах-писец, исполняя предустановление нашего великого учредителя. Монаху вменялось переписывать, невникая, покорствуя промыслу Господню. Молиться во время работы и работать, как бы молясь. Отчего же в наши годы все переменилось? О, я уверен, только не из-за вырождения ордена бенедиктинцев. Орден сделался слишком могучим, аббаты теперь могли тягаться с королями. Разве обон не являл собою примера монаршево правления, когда великодержавно вмешивался В враспрю других монархов, желая погасить ее. Несметное богатство познаний, накопленных за века монастырем, ныне превратилось как бы в товар, в основании дикой гордыни, сделалось поводом тщеславиться и презирать себе подобных, как рыцари хвастали друг перед другом керасами и знаменами, так же точно аббаты похвалялись разукрашенными томами, И чем более явно наши монастыри утрачивали пальму первенства в многознании, тем сильнее они хвалились. Вот абсурд! А между тем, в кафедральных училищах, городских корпорациях и университетах не только научились переписывать книги, и не только переписывали и больше и скорее, нежели в монастырях, но и начали создавать новые, может быть, именно в этом состояла причина немалых несчастий.